Глава седьмая. Она прошла за мной по узкому проходу между недавно завезённой чудовищной по размерам аппаратурой и спинками кресел, но даже Гаврош, увлечённый работой на таких монстрах, не повернулся в её сторону. "Прибавилось у тебя здесь многое", определила она. "В самом деле, отслеживаете все угрозы и риски?" "Такое возможно?" "Возможно", подтвердил я. "Конечно же, большинство здесь пытаются заниматься всякой хренью". Вроде Йеллоустонского вулкана или наблюдениями за опасными для Земли астероидами, «А разве оттуда нету угрозы? спросила она. Я вот только вчера посмотрела боевик. Огромный астероид со всей дури бьёт в землю и проламывает кору, всё гибнет. Вообще-то, согласился я. И вулканы не хрень, как и астероиды, но это больше работа для скучающих теоретиков. Не опасны? Опасны, ответил я. Но всё равно насчёт стероидов и даже ела устойно, почти ничего сделать не сможем. А вот лаборатории по созданию вирусов или нанофабрик в сарае можем стирать в пыль вместе с их создателями, что жизненно важно. Она не замечает, что я разглагольствуя и показывая ей лабораторию, внимательно слежу, кто чем занимается с программами. Кого-то притормаживаю, другим незаметно для них подбрасываю некоторые цели или ниточки. А с виду такой вот вольяжный и довольный, заполучивший высокую ответственную должность, а с нею и высокое жалование. Правда уже знает, что не бедствую. Наздешнее жалование мне разве что мышек кормить. Но сейчас на такое никто внимание не обращает. Разве что те, кто за справедливость недовольны, но они всегда и всем недовольны. Она проговорилась с усилием, как-то еще не определилась, хорошо это или плохо. Что? Стирать в пыль, пояснила она. одним ударом виноватых и невиновных. Там ни невиновных нет, сказал я. Разве что разная степень виновности. Но что делать? Ради спасения человечества приходится идти на жертвы. Она не замечает, что я легко общаясь с ней, просматриваю и новости. Но если раньше смотрел только что в медицине и вообще в хай-теке, то теперь приходится и политику, события в мире. Раз уж я во главе центра по предотвращению глобальных рисков, В сознании на миг царапнуло сообщение, что в Швейцарии только что группа террористов ворвалась в особняк гражданина ЮАР, жившего в Санкт-Галине. Убила его двух охранников и садовника, а его захватила в заложники. Требования пока не предъявлены, что естественно. Их преследуют уже из безопасного места, а сейчас поспешно удирают, прячась от погони. Я поморщился. Ценность людей слишком уж преувеличена. Ещё понимаю, если захватили Нобелевского лауреата. у которого в мозгу величайший секрет. Но когда нужно спасать группу дебилов, что забрали в парк на вечеринку, а там их цапнули и теперь требуют выкуп. К захвату заложников следует относиться, как, скажем, к автокатастрофам. Погибают не только всякие пьяные за рулём, а и те, кто едет или идёт по тротуару чинно и правильно, а этого кретина выносят на большой скорости прямо на автобусную остановку. Эти люди не виноваты, но погибли. Мы это понимаем. возмущаемся, но не перестаём пользоваться ни автомобилями, ни автобусами и не ходим по тротуарам, прижимаясь к стенам. Потому захват заложников, а затем их гибель на совести тех, кто протестует против тотального наблюдения за согражданами. Захват заложников, как и любой бандитизм это торжество демократии, либеральных ценностей и неприкосновенности личности. Так что либо либо, но сейчас чаша весов не просто склоняется в сторону ужесточения контроля, Оsklearnяет резко. Усталые от бандитсков вседозволенности демократов, население наконец-то выбрало безопасность. Ингрид что-то ещё говорит, а я копнул дальше, неприятный холодок появился в груди. Похоже, в этот раз заложникам не всё так просто. И требования о выкупе не будут предъявлены. Учёные не банкиры, их похищают не ради денег, а похищен крупный учёный-вирусолог. Сознание за это время прочно связало вирус UR с этими такозниями. А Кендалл как раз один из генетиков мирового уровня, до отмены апортеида живший в ЮАР, а потом поспешно иммигрировавший в Швейцарию. Правда, лабораторию с собой не перевез, оборудование пришлось бросить, а сотрудники разбились кто куда. Большинство устроились неплохо в США. И эта страна как пылесос высасывает отовсюду талантливых и работоспособных. Двое в Англии, по одному в Новой Зеландии, Австралии, а одного вообще занесло в Индию. Ингрид больно ткнула кулаком в бок. Заснул напротив. Ответил я хрипло, проснулся. Ну-ну, что снилось? Попробуй скажи, что я в непотребном виде. Я сказал быстро. Так, срочно к Мишерскому, пусть готовит отряд. Что? Зачем? Летим в Швейцарию. Она широко распахнула глаза, уже не голубые, а ярко-синие при таком ракурсе. Ты чего? Ты же собирался домой. Какой дом? Он только снится. Быстро в машину. По дороге объясню. Аркадий Валентинович, простите за экстренный звонок. Вы заняты, но нужно срочно вырвать из рук террористов Кенделя. Посмотрите новости. Я набегу, переключу изображение с большого экрана на смартфон, но это для Ингрид. Вообще-то осталось для неё тёмным. Мещерский предпочитает не показывать свой кабинет без необходимости. Тем более, когда сейчас там с полудюжины сотрудников на брифинге, а голос прозвучал внешне спокойно. Я почти не уловил в нём удивления. Он как-то связан? Да, ответил я. С нашей главной проблемой? Да, повторил я. Хотя, возможно, террористы и ошибаются, но вряд ли такие масштабные операции не проводят наугад. В любом случае, либо отыщем ключ к созданию сыворотки, либо либо поймём, как быстрее найти этот ключ. Понял, ответил он отрывисто. Начинаем. Связь оборвалась, но я и на бегу по лестнице видел, как в его кабинете появились не только Бондаренко, Бронник и Кремнев, но и другие начальники отделов, а участники брифинга поспешно потянулись в коридор. Ингрид выскочила за мной на улицу, уже алертная, взвинченная, обогнала и распахнула передо мной дверцу, теряя драгоценные секунды, хотя я это сделал бы скорее, но выказало тем, что я главный, или же что вот толстый и важный. Вы водили автомобиль со двораз, спросила быстро. Да что стряслось? Машина заработала, пояснил я. С нашей стороны всё слажено и умело. Поздравляю, как сотрудницу секретной службы. Мещерский вот прямо сейчас начала готовить группы для операции, начиная от заказа билетов в Берн и заканчивая прикрытием отступления уже со освобождённым заложником. Она охнула. Каким заложником? Следи за дорогой, напомнил я. Не дёргайся. важным заложником. Кто он? Президент? Да кому эти президенты нужны? сказал я. Я же говорю, важным. А, -а, -а" сказала она с сарказмом. Речь идёт насчёт учёных. Точно, подтвердил я. Что может президент даже войну не объявить без согласия сената или думы, а учёный может создать бомбу, что взорвёт мир. Она сказала: "Зло". Какой-то из ваших уже создал вирус. Своими руками бы передушила вас всех. Едем в главное управление? Нет, ответил я. В наш филиал. Мы же не войну начинаем, но этот момент захвата крупного учёного нужно использовать в своих целях. Ты о чём? Террористы начинают переходить к другой тактике, пояснил я. Захватывают учёных и пытаются заставить их создать оружие. Раньше такого не было. Ну да. Потому сказал я с нажимом. Нужно провести срочно законопроект или директиву, неважно, как у вас в мире людей это называется, об упреждающих мерах насчёт уничтожения террористов везде, где обнаруживаются. Не ждать, когда совершат теракт. Достаточно того, что замечен в их рядах. Это уже преступление, что карается смертью, независимо от степени вины, не зависимо, подчеркнул я. Ставки слишком высоки. Она покрутила головой, Дальше ехали молча. Впереди показалось здание филиала ГРУ. Ингрит наконец проговорила с сомнением: "Думаешь, Мещерский даст добро? Это не наш Кавказ, это почти на другой стороне планеты. Уже и ты мыслишь такими категориями?" сказал я. "Хорошо. Так что насчёт?" думаю, ответил я. Лучше всего это сделать нашей группе. ГРУ не случайно считается самой лучшей разведкой в мире, где к тому же из спецназ самой лучшей. А на кону слишком много. Он может создать оружие? Возможно, сообщил я. Уже создал. Из машины мы выпрыгнули разом. Плечо в плечо пробежали в здание мимо часовых и пронеслись по лестнице к кабинету Мещерского. В коридоре догнали Бондаренко и Кремнёва. На ходу обменялись рукопожатиями. Бондаренко спросил быстро: "ЧП? И ещё какое?" ответил я. "Мужайтесь". Ингрид дисциплинированно осталась в коридоре. Мы все трое переступили порог Мишерский поднялся из-за стола и сказал быстро: "Спасибо, что поторопились. Взгляните на последние донесения". Я повернулся к экрану на стене. Там и съёмки из космоса, и архивные фотографии, плюс масса любительских из Фейсбука, Инстаграма и прочих соцсетей. Сколько же хлама хранится в облаках. Слева на соседнем экране поменьше всё досье, что удалось получить к этому времени. Бондаренко уточнил: "Это здание, откуда похитили Кенделя? Кто такой Кендель?" спросил Кремнёв. Допустики, «Да ответил я за помещерского, всего лишь учёный, не генерал какой-нибудь. Чего их жалеть? Кремнёв буркнул, ничуть не обидевшись. А это не он придумал вирус? Возможно он, ответил я. Если он, господь Бог, я имею в виду вирус африканской чумы, сказал Кремнёв сварливо. Чёрт бы побрал вас с вашей грёбаной точностью. Поняли же, о чём спрашиваю? На неточные вопросы могут дать неверный ответ, сообщил я. Да, есть предположение, что именно Кендали придумал этот вирус. Мещерский вставил. Террористы косвенно подтвердили. Знают больше нас? спросил Бондаренко. Тогда в самом деле, сказал Кремнёв твёрдо. Чего их жалеть? Я имею в виду учёных. Генералы такой гадости не придумывают. На экране появились новые фото. Из отдела сбора информации перебрасывают Мещерскому поступающие данные. Он прислушался к голосу из передатчика в ухе, покачал головой. Прошу полной серьёзности. Владимир Алексеевич предположил, что похищенный учёный как-то связан с создателями вируса африканской чумы. Я почти уверен, сказал я. Он кивнул. Дело очень важное, так что достаточно и простого предположения, чтобы действовать. Тем более, что вы сами вирусоник. Эта тема вам знакома. Все наши ресурсы в вашем распоряжении, Владимир Алексеевич. Многого не требуется, ответил я, но небольшую группу для штурма стоило бы Как собираетесь действовать? Переговоры? Определим на месте, ответил я. Кремнёв буркнул: "Владимиру Алексеевичу бы в силвики консерваторы. Мы рядом с ним смотримся на душенными, интеллигентными, рассуждаем, умничаем, а вот он на пролом, а ещё старается так, чтобы тропов побольше". Он за сокращение населения, сказал Бондаренко с ехидцей. У него слово с делом не расходится, сказал Кремнёв одобрительно. Владимир Алексеевич, все же не рискуйте за зря. А воз ещё какой вирус придумаете? Окивать будем на проклятый Газдеп, что спит и видит. Мещерский нахмурился. Повторяю, побольше серьёзности. Операция предстоит сложная и со многими неизвестными. Взгляните на эти снимки. Это вот Кендель, ведущий одной из фармацевтических компаний. Именно его похитили вчера прямо из отеля в центре города, если вы ещё не знаете. Хорошо выглядит, заметил Бондаренко. Ему в самом деле 80 лет. Он же старше моего отца. Нет, он на год охок моего деда. Они оглядывались на меня. Я сказал суховато: "Учёные обычно следят за здоровьем, так как здоровье и ясный ум нам нужны для работы. Аркадий Валентинович, нам достаточно этих снимков. А если что понадобится, получим на месте от оберегенов. Вам лучше не засвечиваться, а мы им не покажемся", сообщил я. Сведения можно получать не только расспросами в лоб. Бондаренко поморщился. Учёный, ненавижу. Почему не похищают директоров банков? За них выкуп можно потребовать больше. Кремнёв хмыкнул. Да и нам легче. В смысле, не так уж стремились бы вытащить из плена. Бронник сказал потерянным голосом. Швейцария. Как же мир сузился. Раньше в соседнее село было подвигом съездить, а теперь вся планета одно село. Что насчёт выкупа? спросил Бондаренко. Хотя бы того, чтобы направить на ложный след Пока ничего, Мещерский покачал головой. Пока неизвестно даже кто похитил: то ли местная секретная служба, то ли сепаратисты, то ли замешана иностранная разведка. Тогда его могут попытаться тайно переправить за рубеж, а так уж следы потеряются вовсе. Неизвестно, уточнил Мещерский, ещё и с какой целью. Если выкуп одно, а если хотят заставить работать? Владимир Алексеевич, что-то хотите добавить? Я сказал медленно. Брайан Кендел, генетик, профессор, доктор наук, африканер из потомственных буров. Его прадед героически сражался за свободу Трансвааля против английских колонизаторов в Первой англобурской войне. Во Второй англобурской Англия всё же победила с огромными потерями, так как у поселенцев в Трансваале были на вооружении скорострельные германские винтовки, а вот английские войска наступали с примитивными шомبولками. ого, сказал Кремнёв. Так хорошо знаете не только Кенделя, но и всю историю его рода? Я спохватился, сказал с подчёркнуто неловкой улыбкой. Брайан Кендель, как и я, доктор наук, нейрофизиолог, мы работаем в одной области. Нас в мире не так уж и много, знаем друг друга по публикациям. Нейрофизиологов мало, уточнил Бондаренко. Я ответил скромно. Такого уровня он не только доктор наук Но и автор уникальных работ в области нейромоделирования. Да, нас можно пересчитать по пальцам, не снимая туфли. Хм, у меня возникли некоторые подозрения. Доктор, я сказал без охоты. Я полечу с группой, когда его освободят, как надеюсь. Я хотел бы перекинуться с ним парой слов. Мещерский сказал быстро: "Вы связываете его похищение с той чумой, что идёт из ЮАР? Он может что-то знать о ней". Ответил я уклончиво. Теперь мы знаем точно, что вирус сконструирован искусственно, это раз. Сделать это могут только генетики высшего эшелона. Кендели родом из ЮАР. И хотя он после падения апартеида уехал из страны, но не думаю, что сердце не болело при виде того, что там творилось. Мещерский повернулся к Броннику. Одно место забронируйте для доктора, но к операции его не допускайте. Его голова всех ваших стоит. Мандаренко сказал твёрдо. Я присмотрю за ним. Мещерский запнулся. паром к давение рассматривал его, но покачал головой. Нет, вы необходимы здесь, но доктора надо беречь, капитан Волкова сказал Мещерский. Капитан Волкова полетит с особым заданием. Будет сделано, ответил Бундаренко. Похоже, либо отвык удивляться на такой работе, либо знает, что с капитаном Волковым нянчиться не придётся. Заказываем два места. Кремнёв поинтересовался: "В каких отношениях мы со Швейцарией на сегодня?" А то они там всё никак не определятся, с нами или против нас. Нельзя по враждебным бить ракетами, сказал Бундаренко. Хотя, понятно, иногда очень хочется. Как и нельзя? добавил Мещерский. Стрелять всех неприятных людей на улице. Моя команда, сказал я, вылетит туда немедленно. Подготовьте всё для них, начиная от билетов на самолёт и заканчивая планами помещений. Давайте имена, ответил Бундаренко.